А сам знаешь, сколько волка не кормён, всё равно в лес смотрит. «Ну да», — парировал я. «А есть ещё такая поговорка. Не спеши кричать «волки», потому что, может быть, серый волк ты сам. Из этих гопов вы себе новобранцев и берёте. Думаешь, готики к вам идут, ролевики? Да не удавятся, а серую фаражку не наденут. Никогда не надо искать повода, Олег, иначе повод обязательно найдётся». Да. Олег потушил сигарету, одёрнул пиджак. Что-то мы разорались. Знаешь, ты, конечно, в чём-то прав. Погоди, не вскакивай. В самом деле, в последнее время в органах что-то неладно. Но вот я, честный мент, обычный следователь, я это вижу, но ничего не могу изменить. План спускают сверху. Взятки берут все, от низов до верхов. Мы все эти планы пишем в начале каждого месяца. Обязуюсь до 30-го числа поймать пять хулиганов, двух насильников, одного убийцу и всё такое. План, сам понимаешь, надо выполнять. Не выполнишь – лишишься премии. А у мента и так зарплата меньше, чем у секретарши. Кто за такие деньги под пули полезет? Вот и берём всех, кто приходит. А что делать? Идеальных людей не бывает. Надеемся их выправить, воспитать, а система всех перестраивает под себя». А наш начальник городского ВВД совсем с ума сошел. Только и делает, что устраивает осмотры и рапорты пишет. И вот отличившихся своим портретом с дарственной надписью. Прикинь, да? Ладно, не будем об этом. Это Бог знает, до чего договоримся. Ты есть хочешь? Ужасно, признался я. Больше суток нормально не ел. Только я не могу сейчас. От одной мысли едет тошнить начинает. Лучше скажи, чтоб врача прислали. Пусть хоть нос мне смотрит, вдруг сломан. «Ладно», — Олег собрал бумаги, — «будет тебе врач. Вытащить тебя отсюда я пока не вытащу, так что придётся посидеть ещё. Но к вечеру Бог даст что-нибудь проясниться. А пока на вот, возьми». Он высыпал на стол пригоршню карамелек в ярких целлофановых обёртках. Я подобрал одной и поморщился от боли в пальцах. «Барбариски. Сто лет их не пробовал. Я тоже». Мне их жена каждое утро пихает, замаялся выбрасывать. Пытается меня курить заставить бросить. «И что, получается?» «А», — отмахнулся Олег. «Ты-то как, не женился?» Я покачал головой. «Может, хоть на стороне детей завёл?» «Нет, вроде. Но это ты зря», — он вздохнул. «Ладно, пошёл я». «Пошёл ты», — отшутился я. С тем Олег удалился, а меня отвели обратно. За время, пока мы беседовали, всех задержанных развезли по другим отделениям или отпустили, и я остался один. Обезьянник провонял грязными телами, блевотиной и одорантом секонд-хенда. А вскоре пришла техничка, всё вымыло, и зловоние сменилось едким запахом хлорамина. Ноги мои сопрели, я снял кроссовки и носки. Ночь прошла, наступила некоторая передышка. Сунув руку в карман за Барбариской, я обнаружил там какие-то измятые бумажки. Это оказались ксерокопии из газеты. От нечего делать, я принялся читать, как с 14 по 21 июля 1988 года пионерский лагерь «Солнечный» был оккупирован большими и маленькими человекообразными существами. Как я уже упоминал, видели их преимущественно дети. Да, в том году психоз сделал своё дело. 17 февраля люди видели НЛО над Петрозаводском. 16 июля инопланетяне высадились в колхозе «Рассвет» в Чернушке. 21 августа опять какие-то пионеры видели странный шар на станции «Мулянка». 28 сентября светящийся диск большого диаметра видели над «Усольем». Через год там же видели ещё один большой светящийся шар над «Камой». 3 октября... Возле камня пал Сразу шестеро человек, ехавшие в Красновишерск, увидели огромный сигарообразный предмет заострённым концом, от которого шёл свет. Свидетельств была масса, но все сходились в том, что аппаратов было три вида: шар, диск и сигара. Все они подолгу зависали в воздухе, почти все сбрасывали бомбы. Уфологи склонны были думать, что пришельцы таким образом высаживали Десант 1989 год открыл чёрную страницу в истории исследования деревни Малёбка.